Ты всё ещё сходишь с ума? Я не схожу с ума. Тон её явно противоречил произнесённым словам. Ты расстроилась из-за того, что я не стал спать с тобой этой ночью. Разумеется, нет. Ей хотелось, чтобы он слез с кровати. Под тяжестью его немаловаго веса матрас провис. И она невольно соскользнула к Логану. С каждым прикосновением становилось всё труднее находить в себе силы отодвинуться подальше. Логан взял в руки прядь её волос и погладил их пальцами. "Лини, ты спешишь выполнить условия нашей сделки и уехать?" Она оставила попытки отодвинуться от него. Теперь это было бесполезно, поскольку он, отбросив розу, положил руку ей на бедро. Даже через покрывало она ощущала жар его ладони. Дени упрямо не желала отвечать на его вопрос. Она хотела переспать с ним вовсе не из-за сделки, она просто хотела его. Неужели он не видит этого? А если не замечает, то она не намеренно просвещать его на этот счёт. Какая какая гордость у неё ещё осталась. Логан дотронулся до её щеки, затем до нижней губы. Я не лёг с тобой в постель, потому что подумал ещё немного поухаживать. Мне хотелось, чтобы это было нечто большее, а не просто сделка. Я надеялся, что ты сама этого захочешь. Да она вчера едва не расплавилась и не превратилась в лужу на его богатом ковре. Можно ли верить ему, что он воздержался из благородных соображений, или же валяет дурака в силу каких-то порочных мотивов? Разве тебе плохо здесь со мной? спросил Логан. Хорошо, неохотя призналась она. Тогда у меня есть ещё один грандиозный план на сегодня. Оденься во что-нибудь простое. Скажем, в джинсы, если ты их захватила с собой. Да, захватила. Отлично. Я оставлю тебя, а ты одевайся. Куда мы собираемся? Логан поднялся с кровати и направился к двери. Я подумал, может, тебе интересно взглянуть на собственность, за которую ты отдаёшь своё тело. Она не обиделась. Логан выглядел обезоруживающе красивым, когда улыбался. Он Бесовский подмигнул ей и скрылся за дверью. Денис вскочила с кровати и стала быстро одеваться. Через полчаса она встретилась с Логаном в кухне, одетая по его просьбе в джинсы и в просторную хлопчатобумажную рубашку с подвёрнутыми до локтей рукавами, длинный низ, который завязала узлом на талии. Волосы Дени собрала в конский хвост. "Я успешно прошла осмотр", спросила она. Когда Логан, внимательно оглядев её наряд, оторвал взгляд. "Да", хмуро сказал он. "Как понимать этот тон?" поинтересовалась Дени. "А так, что даже в этом простом наряде ты выглядишь словно из журнала мод". Её неожиданно порадовал комплимент, и принимая из его рук чашку с кофе, она чмокнула его в щёку. Так что в этом плохого? Если я выгляжу хорошо в простом наряде. Варчун ты несносный. Говоришь простой? Вот он, простой. Он сделал шаг назад и развёл руки, демонстрируя свой наряд: мягкую хлопчатобумажную рубашку ковбойку, линялые джинсы в обтяжку с обтрёпанными штанинами, заляпанные грязью ковбойские ботинки. выглядел логан великолепно и её сверкающие глаза сказали ему об этом